Глава шестьдесят четвертая. Я вышла вперед и не смогла сдержать возло с удивления. На берегу озера с темной, почти черной водой, ярко блестевшей под цветам луны, был накрыт небольшой столик на двоих. И если на территории горинска и Академии поздняя осень уже вступила в свои законные права, здесь все утопало в свежей, сочной зелени. Это невозможно, прошептала я с наслаждением, вдыхая запах изумрудной листвы. «Ну как? Почему?» «Вся территория». Кьяртен бесшумно приблизился ко мне указал рукой на гору. «Включая окрестные земли, принадлежит мне. А я, как ты знаешь, не люблю холод». Над столиком порхали миниатюрные магические светильники, похожие на разноцветных бабочек. В траве громко стрекотали кузнечики, а из кустов доносилось заливистое пение ночных птиц. «Невероятная красота!» Прикосновение Райна к моей ладони отозвалось электрическим импульсом по всему телу. Закусив нижнюю губу от волнения, я сжала кончики его пальцев и заметила мелькнувшую улыбку на лице магистра. Чёрный дракон проводил меня до столика, заставленного тарелками под прозрачными колпаками, отодвинул мне стул, а сам напротив. «Нравится?» Впервые за долгое время я не услышала в его голосе ни капли издёвки. «Очень». Искренне призналась я, до конца не верю что все действие происходит в заправду Дневные злости и обиды испарились еще на стадии захватывающего дух полета. «Вы все это сами организовали?» «У меня был хороший помощник». Хьяртон поднял глаза к небу. Проследив за его взглядом, я увидела драконьий силуэт, прилетающий неподалеку. «Неужели это Гэри?» Племянник вернул мне должок. Посмеиваясь, ответил магистр, затем пристально посмотрел на меня. «Маргарита». «Да». Я нервно сглотнула, комкая в пальцах плотную скатерть. «Расслабься, я не кусаюсь. Точнее, не сегодня», — удивил меня истинный. Дракон поднялся со стула, снял колпак с блюда, стоявшего в центре, положил мне на тарелку ароматный кусок жареного мяса. Следом к нему добавилась горка свежих овощей, затем теплая круглая булочка, а под конец он извлек из-под стола бутылку игристого вина. «Спасибо, магистр». Пробормотала я, не понимаю как реагировать на поведение Кьяртона, совершенно несвойственное ему. считает это моей благодарностью», — бесстрастно произнес Райан, после чего ловким движением выбил пробку из бутылки. С громким хлопком она улетела в ночное небо и приземлилась в траву. Наполнив бокал, он передал один из них мне. Я аккуратно нажала пальцами тонкую хрустальную ножку и вопрошающе взглянула на дракона из подопущенных ресниц. «За тебя, Марго!» Он протянул ко мне руку, уверенно державшую бокал, и я коснулась его своим. Не могу поверить в то, что происходит. Ошеломленно думала я, делая глоток вкуснейшего игристого вина. Пузырьки щекотали не а по телу разлилась приятная, расслабляющая нега. Кьяртон решил зарыть топор войны? Или же это кратковременное затишье перед бурей? Я не просто так привел тебя сюда, продолжил магистр, ловко орудая ножом и вилкой. Скоро увидишь настоящее чудо. В попытке поспевать за ним, мои пальцы дрожали, и нож не слушался, соскальзывая с мяса на фарфор. райн понимающе смотрел на меня, затем поменял наши тарелки местами. Спасибо. Единственное, что я смогла ему ответить, поскольку остальные слова плотным комом собрались в горле. Поглядывая то на звездное небо, то на мерцающую поверхность озера, магистр в два счета расправился с мясом и гарниром. Хищник, одним словом. А я терялась в догадках, о каком чуде идет речь. и едва надкусила истекающий ароматным соком стейк, смотри, к Кьяртон указал на центр озера. Поверхность забурлила, сначала тихо, затем громче. Я услышала непонятный гул, как от трансформационной будки. И тут свершилось то самое чудо, о котором говорил черный дракон. Из озера вверх взмыла стая больших разноцветных рыб, отдаленно напоминающих наших земных дельфинов. Длинные плавники переливались всеми оттенками розовых, фиолетовых и голубых цветов. Сказочные создания рассредоточились по поверхности озера, образовав ровный круг. Снова нырнули и подлетели в воздух, уже в сопровождении особей поменьше. Не желая пропустить ни секунды этого чарующего представления, я вышла из-за стола и приблизилась к краю озера. Кьяртон последовал моему примеру, встав по левую руку от меня. Протяни ладонь. велел он мне. Я послушно вытянула ее вперед, внутренней стороной вверх, и вскоре моих пальцев коснулась маленькая ярко-голубая рыбешка. Дотронувшись поверхности кожи маленьким плавником, она неуловимо ускользнула прочь, оставив на кончиках моих пальцев блестящую золотисто-голубую пыльцу. Я машинально растерла ее на ладони, шелковая, влажная и такая приятная на ощупь. «Если райская рыбка коснется человека...» На губах Райна играла легкая улыбка, и его ждет большая удача. «А дракона?» — улыбнувшись ему в ответ, спросила я. Дракона тоже. Рыбки тем временем продолжили представление. С каждой секунды их становилось все больше. Плавники сияли всеми цветами радуги, под цветом магических огней. А певчие птицы летали над поверхностью, выдавая чудесной красоты трели. «Я чувствую себя белоснежкой». Слегка краснее призналась я завороженной небывалым зрелищем. «Кажется, будто они танцуют и поют для нас. Для тебя, Рита». Ладонь к Яртена мягко легла на талию, притягивая меня к себе. Вторая рука зарылась в мои волосы, и я не успела опомниться, как он склонился надо мной и уверенно накрыл мои губы головокружительным поцелуем.